Советы для тех, кто входит в группу риска заболеть геморроем. Если своевременно наладить стул, избавиться от неправильных навыков опорожнения кишечника, соблюдать гигиену области промежности и заняться физкультурой, необходимости в применении свечей, мазей и других традиционных проктологических средств, скорее всего, не будет. Если симптомы геморроя уже возникли, все предыдущие советы нуждаются в существенном дополнении. Нормализация стула, поведение на горшке, водные процедуры. Гимнастика мышц тазового дна должны быть дополнены своевременным обращением к врачу. Вам надо заниматься уже не профилактикой, а лечением.